До цены Аким добрался уже после крещения. На канале в такие морозы работы не велись, поэтому Аким отыскал Потапа Микушкина, главу недавно образованной розмысловой избы, об обустройства плотины путей водных не в главной конторе, а на каменном карьере. Потап самозабвенно ругался со старшим бригадиром-поляком. «А я тебе, пан Гонсевский, говорю, всяк И нечего тут ругаться. Но, матка-боска, пан Микушкин, уж не хочешь ли ты сказать? Да, мать моя Богородица Пресвятая, вот уж непонятливый какой. Аким, выбравшийся из воска еще у крайних избы поселка, занимаемого пленными поляками, кои и работали на постройке канала, и тихонько подошедший к ругающимся, некоторое время стоял прислушиваясь к мастерским пассажам на русском и польском языках. А затем громко кашлянул. Спорщики оглянулись и тут же попытались втянуть его в свой спор. — О, пан государев розмысл, вот послушайте, пан Микушкин говорит. — Ты представляешь, Аким этот? Все, — Все-все-все будет, — вскинул руки Аким. — Не трещите, будто бабой на базаре. «Пошли в избу, там все и скажете». «А то, Эван, уже раскраснелись будто петухи, еще чуток и на сами клеваться зачинете». Спорщики посмотрели друг на друга и расхохотались. Януш Гонсевский был из первой партии пленных, коих взяли во время первого сражения царева войска под командой генерал-воеводы князя Скопина-Шуйского, с королем Речи Посполитой Владиславом в первый год войны. Из тех пленных на стройке никого, почитай, уже не осталось. Местные мужики, кои работали на стройке канала, придумали хитрый способ обзаводиться видными зитиями поляками. Дело в том, что созванный перед войной земский собор едва ли не единодушно постановил, что православный подданный русского царя холопом быть не может. Ну, да таковых на Руси, в отличие от той же Речи Посполитой, к тому времени не так уж многое осталось-то. С тех пор, как цар, начав военную реформу, дал вольную холопам своего холопьего полка, да еще и записал их в дети боярские, заявив, что «де желает, дабы ему служили по воле и долгу, а не по неволе, да закупу», Иметь холопов на Руси стало как-то, ну, не шибко правильно, что ли. Даже в боярских домах, где они всегда пребывали в избытке, от них начали потихоньку избавляться. Большая часть из желания угодить царю, а некоторые даже и просто разделяя его взгляды. Вернее, не то чтобы избавляться, а опять же, по примеру царя, переводить дворню в разряд домашних слуг, публично разорвав или пожгя закупные грамоты и начав платить, какое-никакое ожалование. Правда, по большей части малое, чисто чтобы было, ну, кто по копейке в месяц получал, а кто и по деньге. Но бывших холопов больше волновало то, не станут ли их гнать со дворов, где они уже прижились. И когда выяснилось, что нет, Никто их гнать из обжитого места не собирается, и их это очень даже устроило. Так что Холопьев, как таковых, к началу польской войны держали только самые упертые из бояр. для да и то не по скудности, а более в пику царю, потому как делать что либо иное, супротив государя, никто не рисковал. Государь правил жестко. Ну да и чья кровь-то? Так вот, крестьяне, коих также работало на строительстве канала «Великое множество», начали уговариваться с поляками и приводить к ним батюшек, кои шустро перекрещивали поляков в православие, да тут же и быстро оженивали новоиспеченных православных с их православными невестами, после чего наиспеченный тесть являлся к начальнику строительства и, кивая на установление земского собора, просил, а когда и даже требовал, Эван, как крестьяне-то, волю взяли, отпустить его зятя и православного подданного русского царя домой на жилое, потому как община отрядила в посочную рать на строительство канала с его двора, только его одного. Впрочем, в целом таковых было не шибко много. А человек 6-7 даже уже и прибежали обратно, Спасаясь от отцова пригляда и жениной тяжелой руки, И рассказывая хохочущим над ними соотечественникам, Что у русских, где бабы, сами мужиков бьют, Когда те им поперек натуры становятся. Большая же часть поляков, а также немцев и литовцев, Из тех сорока пяти тысяч, что попали в плен, Покамест держались своей веры и ожидали, когда же их король окончательно расплатится с царем, и они, согласно договору, смогут отправиться по домам. Ну, или переселиться куда, в другое место огромной Руси, кое сами выберут. Потап сказывал, что и таких уже среди пленных оказалось немало. — Ну, сказывайте, о чем спор? — велел Аким, когда они, войдя в избу и раздевшись, уселись за стол, на котором стоял самовар с горячим сбитнем. — Вот пан Микушкин, пан Государев Розмысл, требует, чтобы мы делали работы, кои планами строительства никак не предусмотрены. Аким развернулся к Потапу. — Да, — упрямо на бычью в голову кивнул тот. — Требую потому как ежели по этим самым планам все творить, летом по малой воде по каналу сюда ходить не смогут. Почему это? Удивился Аким. Проект канала составляли опытные голландские инженеры, кои считались лучшими строителями каналов в мире. Сейчас, на зиму, когда работы на канале были приостановлены, и работники занимались только заготовкой материалов, камня, леса и остального, голландцы перебрались в Великий Новгород, где имелась обширная немецкая слобода. А Потап остался, так сказать, на хозяйстве, где, поди ты, решил посвоевольничать. — Да потому, — огрызнулся Потап, — потому как тут... У нас не их, не Соединенные провинции. Бел, я там, видел. У них-то страна будто стол ровная. Да и почитай, третья ниже моря лежит. Они каналы не копают, а насыпают. Так и мыслить привыкли. Вот и ошиблись, малешка. Ежели канал так, как они нарисовали рыть, то по малой воде вьем и лодка малая начнет дно скрести. «Не говоря уже о торговых лодьях нану покажи чертеж», — распорядился Аким. Потап встал, подошел к стоявшему в углу шкапу и распахнул за дверцы. Достав папку с чертежами, он разложил их на столе. «Эван, гляди, вода отсель самотеком пойдет, и вот до сюда все нормально будет». А вот тут перелом большой, и потому вот здесь, когда паводок пройдет, глубина-то всего с ршина будет. И вот от сели до сель по малой воде большей глубины никак не получится, да хоть ты тресни. Таким некоторое время молча рассматривал лежащие на столе чертежи. Он, конечно, в каналах разбирался не шибко, Но чертежи читать умел. По всему выходило, что Потап прав. Касселю Айсен Голландец Ян Кассель был главным руководителем стройки. Байл, помрачнел Потап. И что он говорит? Поинтересовался Аким. Лаяться! угрюмо отозвался Потап. Говорит, что того, о чем я баю, быть не может что его чертеж верный и ничего более делать не надобно. — Лает, значит, — задумчиво произнес Аким. «Ну — Ну-ну, а знаешь что, дай ко мне чистый лист и перо. Потап сходил до шкапа и принес оттуда чернильницу, песочницу, заточенное гусиное перо и чистый лист бумаги. Аким взял перо? Пододвинул к себе лист и быстро написал что-то. Затем достал из мешочка на поясе свою личную печать, подышал на нее и приложил к листу, а потом насыпал в песочнице мелкого песку и промокнул чернила. «Вот!» — он протянул Потапу лист. «Завтра пошлешь гонца в Новгород к касселю». Потап принял лист, покосился на Акима, и, решив, что поскольку тот протянул ему письмо незапечатанным, следовательно, его можно прочитать, приник к листу взглядом, и спустя минуту расплылся в улыбке. «Ну, спасибо, Ким, но благодарствую!» «Что там?» — поинтересовался пан Гансевский. «А то!» — злорадно сообщил ему Потап. «Что я ежели все...» Окажется, так, как я сказал, то все работы по исправлению будут производиться за счет выплат, что положены твоему касселю, вот тогда. — Ну, не такой уж он и мой, — глубокомысленно заявил поляк. И все, сидящие за столом, расхохотались.